Вера дается, доверие обретается в росте. Так называемые религиозные люди никогда не доверяли природе человека. Они говорят о доверии, но сами никогда не доверяли существованию. Они доверяют правилам, законам. И никогда не доверяют любви. Они говорят о Боге, но эти разговоры – пустая болтовня. Они верят в полицию, в суды. Они верят в адское пекло. Они верят в создание страхов и порождение жадности. Если вы – «Будете вести себя свято, мило и порядочно, то попадете в рай или фердаус и будете наслаждаться его удовольствиями. Если же не будете следовать нормам морали, то гореть вам в аду. И это навеки вечное. Помните, это все страх и жадность». С их помощью они манипулируют человеческим умом. Они хотят, чтобы вы были свободны от страха и от жадности. Однако все их учение коренится на них. Они не доверяют. Вера рождается в голове. Доверие рождается в сердце. Их качества отличны, совершенно отличны, диаметрально противоположны. Никогда не становитесь частью системы верований. Никогда не становитесь индуистом или мусульманином, джайном или буддистом. Становясь частью системы верований, вы превращаетесь в раба. Сомнения и вера неразнородны. Это две стороны одной медали. Это нужно понять в первую очередь, потому что люди думают, что у веровов они выходят за пределы сомнений. Вера – то же самое, что и сомнения, потому что и то, и другое – вопросы ума. Ум – спорит, говорит «нет», не находит подтверждений, чтобы вы могли сказать «да». Отсюда ваши сомнения. Потом ваш ум находит аргументы, чтобы сказать «да», доказывает, что нужно сказать «да», и вы верите. Но в обоих случаях вы верите в разум, в аргументы. Различие лишь поверхностно. Глубоко внутри вы верите в обоснование. Доверие означает отбрасывание обоснования. Это безумие. Это иррационально. Это абсурдно. Помните, доверие – не вера. Доверие – это личная встреча. Вера опять же дается и принимается. Это обусловливание. Вера есть обусловливание, которым вас наделили ваши родители, культура и общество. Вы о ней не беспокоитесь, вы не превращаете ее в личное дело. Это то, что дается, а значит то, что никогда не было вашим внутренним ростом. Всего лишь фасад. Это фальшивое воскресное лицо. Шесть дней вы один человек, а потом входите в церковь и надеваете маску. Посмотрите, как люди ведут себя в церкви. Так обходительно. Так человечно. Те же самые люди. Даже убийца приходит в церковь и молится. Вы видите его лицо. Оно выглядит таким прекрасным и невинным. А ведь этот человек убивал людей. У вас есть подобающее лицо для церкви. И вы умеете им пользоваться. Это продукт обусловливание. Это дается вам с самого детства. Вера дается. Доверие обретается в результате роста. Когда вы не понимаете, не знаете, все общество говорит «поверь». Я скажу вам, что лучше сомневаться, чем иметь ложную веру. Лучше сомневаться, потому что сомнение породит страдание. Вера – это утешение, а сомнение породит страдание. А если вы будете страдать, вам придется искать истину. В этом и заключается проблема – та дилемма, перед которой оказался этот мир. Из-за веры вы забыли, как искать истину. Из-за веры вы утратили доверие. Из-за веры вы носите с собой трупы. Вы христиане, индуисты, мусульмане, и вы упускаете всю суть. Из-за веры вы думаете, что вы духовные, и тогда ваш поиск Останавливается. Честное сомнение лучше, чем нечестная вера. Если ваша вера фальшива, а любая вера фальшива, если вы пришли к ней не в результате роста, если это не ваше чувство, не ваше бытие и опыт. Любая вера фальшива. Будьте честными. Сомневайтесь, страдайте. Только страдание приведет вас к пониманию. Если вы по-настоящему страдаете, рано или поздно вы поймете, что страдаете из-за сомнения, и тогда станет возможной трансформация. Ваша вера фальшива, глубоко внутри, прячутся сомнения, а вера только на поверхности, как слой из звездки. Глубоко внутри вы полны сомнений, но вы боитесь узнать, что у вас есть сомнения, поэтому продолжайте цепляться за веру. Изображать веру. Вы можете изображать, но это не поможет вам постичь реальность. Вы можете пойти и совершить поклон в храме, изображая верующего человека. Но вы не вырастете потому что глубоко внутри нет доверия. Только сомнение. Вера навязана вам сверху. Это все равно, что целовать нелюбимого человека. Снаружи все выглядит так же, Вы изображаете поцелуй. Ни один ученый не заметит отличий. Вы целуете человека. И фотография, физиологические процессы, переход миллионов бактерий с одной губы на другую. Все один в один такое же, когда вы любите и когда не любите. Если этот процесс будет наблюдать и исследовать ученый, в чем будет различие? Никакой разницы, ни малейшего отличия. Ученые констатируют, что в обоих случаях имеет место поцелуй, и что эти поцелуи абсолютно одинаковы. Но вы знаете, что когда любите человека, между вами – Происходит передача чего-то невидимого, что невозможно зафиксировать ни одним инструментом. Когда вы не любите человека, вы можете подарить поцелуй, но вы ничего не передаете друг другу. Нет общения энергий, не происходит единения. То же самое Верно в отношении веры и доверия. Доверие – это поцелуй с любовью, с глубоко любящим сердцем. А вера – это поцелуй без любви. Так с чего начать? Прежде всего, нужно исследовать сомнения. Отбросьте ложную веру. Станьте честным, искренним сомневающимся. Ваша искренность поможет, потому что если вы честны, разве вы сможете упустить тот факт, что сомнение порождает страдание. Если вы искренни, то неизбежно это узнаете. Рано или поздно вы придете к осознанию того, что сомнение порождает большее страдание – Чем глубже вы погружаетесь в сомнения, тем сильнее ваше страдание. Рост случается только через страдание. Когда вы достигаете точки, в которой страдание становится невыносимым, нестерпимым, вы отбрасываете его. Не то, что вы отбрасываете, сама невыносимость превращается в отбрасывание. Пройдя через это страдание, вы оставляете сомнения и начинаете двигаться к истине. Доверяя, вы неизменно будете расслаблены. И всякий раз, допустив какие-то сомнения, вы неизменно станете напряженными в сердце, потому что сердце расслабляется в доверии и сжимается в сомнении. Обычно люди этого не осознают. Они постоянно сжаты и напряжены в сердце, поэтому забыли ощущение расслабленности. Зная только обратное, они полагают, что все в порядке. Но из ста человек, девяносто девять живут со сжатым сердцем. Чем больше вы пребываете в голове, тем сильнее сжимается сердце. Когда вы не в голове, сердце открывается, как цветок лотоса. И это поразительно красиво. Тогда вы по-настоящему живы, и сердце расслаблено. Но это возможно только в доверии, в любви. Вместе с подозрениями и сомнениями входит ум. Сомнение – это дверь для ума. Это как наживка. Вы идете на рыбалку и надеваете на крючок наживку. Сомнение – это наживка для ума. Как только вас застигли сомнения, вы оказались в ловушке ума. Поэтому, когда приходит сомнение, в этом нет ничего ценного. Я не говорю, что ваши сомнения всегда неверны. Я последний человек, который это скажет. Ваши сомнения могут быть совершенно правильными, но и в таком случае это плохо, потому что они разрушают ваше сердце. В этом нет ничего хорошего. Например, вы заночевали в странной комнате с каким-то незнакомцем и сомневаетесь, возможно, он вор или нехороший человек. Можно ли спать в одной комнате с этим человеком? Даже если он грабитель или убийца, и тогда не стоит впускать сомнения. Лучше умереть в доверии, чем жить в сомнении. Пусть лучше вас ограбят в доверии, чем вы станете миллионером в сомнении. Тот, кто отнимает ваше богатство, ничего у вас не отнимает. Если же вы сомневаетесь, то теряете свое сердце. Вот почему, когда я говорю «доверять», Я не имею в виду, что доверие всегда верно. Не раз доверие будет ставить вас в трудные обстоятельства, потому что чем вы доверчивее, тем уязвимее. Чем больше вы доверяете, тем чаще становитесь жертвой людей, готовых вас обмануть. Им нужны доверчивые люди». Иначе они не смогут никого обмануть. Но все равно я настаиваю, пусть вас обманут. Это не так дорого обходится, как жизнь в сомнении. Если нужно выбирать, а вариантов только два, быть обманутым или быть в сомнении, лучше быть обманутым. Как только выбор сделан, сомнение – не может вас поймать. Сомнение имеет силу, потому что делает вас умными. Сомнение имеет силу, потому что оно говорит вам: "Ты будешь беззащитен. Я защищу тебя". Сомнение говорит: "Я не против доверия. Доверяй, но проверяй". Сначала усомнись а потом доверься. Когда ты убедишься, что нет вероятности быть обманутым, тогда доверяй. Сомнение никогда не говорит «я против доверия». Нет. Оно всегда говорит «на самом деле я пытаюсь помочь тебе найти человека, заслуживающего доверия. Я всего лишь твой слуга». Если ты будешь меня слушать, то сможешь найти того, кому можно доверять. Но вы никогда не найдете нужного человека, потому что как только вы знакомитесь с сомнением, это становится хронической проблемой. Даже если вы встретитесь лицом к лицу с Богом, вы все равно продолжите сомневаться. И дело не в конкретном человеке, Это просто привычка. Вы не можете мгновенно расслабиться. Если вы что-то защищали, наблюдали и взращивали всю свою жизнь, вы не можете просто взять и отбросить его. Неоднократно доверие будет создавать опасные ситуации, будет вести вас рискованным путем. Вы станете более уязвимыми, вас будет легко обмануть и ввести в заблуждение. И тем не менее, я говорю, какой бы ни была цена, доверие – единственное сокровище, которое вам нужно защищать. И когда вы это поймете, ваше сердце сразу же покажет вам, есть ли в вашей системе какие-то неполадки вы сможете почувствовать доверие и сомнения а также их влияние на вас всякий раз когда вы чувствуете что что-то сжимается у вас в сердце немедленно загляните внутрь где-то возникло сомнение где-то вы утратили связь со своим доверием где-то потерялась ваша сонастроенность с жизнью, вы отделились. Сомнение разделяет, доверие объединяет. А когда вы объединены, ваше сердце бьется свободно, ритмично, гармонично. Вот что я называю святостью. Тот, кто пребывает в сердце, «Когда сердце цветет, святой человек, пребывающий в голове, то есть расчетливый, умный, безбожник».